Пост скрипту. Если ты дослушал до этого места, то ты еще с л и в ч и к потому что сейчас ты узнаешь, что, что ждет тебя завтра. Готовься. 2023 год. Широко распространились беспроводные технологии, в том числе беспроводной высокоскоростной интернет. 2025. -й. Элементы компьютерного интеллекта стали обязательными в автомобилях. Людям запретили управлять автомобилем не оборудованным электронным помощником. Широкое развитие получил искусственный интеллект. Симуляция деятельности человеческого мозга у роботов. Быстро развивается машинное обучение. Компьютеры научились находить решения самостоятельно на основе анализа статистики и закономерностей. 2027 п р и н я т ы законы, которые начали регулировать отношения между людьми и роботами, а также их права, обязанности и ограничения. Началось серийное производство персональных роботов-помощников, способных на полностью независимые сложные действия. 2030 -й. появление массового рынка гаджетов-имплантантов с нейроинтерфейсом. Системой, позволяющей обмениваться информацией между мозгом и электронным устройством напрямую, не используя мышцы, речь или любые другие привычные способы коммуникации, благодаря технологиям, сделавшим возможным установление прямой связи мозга с компьютером, буквально управление силой мыслей у людей появилась возможность достичь бессмертия, скопировав свою память на записывающее устройство, так называемая консервация памяти. Системы дополнены реальности, например, те, что повышают интеллект или улучшают способность видеть в темноте, помогли людям существенно расширить умственные и физические возможности, что позволило лучше справляться с непредвиденными ситуациями в реальной жизни. Однако в том же 2030 году широкое распространение получили электронные нейронаркотики-импланты (NIRV7), в народе н а з ы в а е м о й Нирваной. фиксирующие мозговую активность потребителя и посылающие электрические импульсы, которые изменяют его настроение и поведение. Правительство запретило электронные наркотики почти сразу же после их появления, но н е стали распространяться тайно на просторах даркнет, нелегального интернета, использующего исключительно защищенные интернет-соединения, делавшие невозможным отслеживание пользователей и их покупки. К началу 2031 года нирвана стала самым популярным товаром Даркнета за всю историю его существования. В то же время черный рынок заполнили реплики нейронаркотиков, смертность от которых достигла до 80% среди потребителей. 2034 год. 3D-принтеры для печати человеческих органов стали доступны и получили широкое распространение. Человеческая смертность во всем мире пошла на убыль. 2039. Нано-машины стали имплантировать прямо в мозг и с их помощью осуществлять произвольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга. Благодаря этому открытию была создана виртуальная реальность полного погружения, которая не требует никакого дополнительного оборудования. 2041 искусственное оплодотворение почти полностью заменило естественное. В моду вошли генетический анализ и селекция оплодотворенных эмбрионов. 2044 Принята единая мировая валюта, к о т о р о й стали электронные деньги — биткоины. Деньги в привычном смысле этого слова стали а т о в и з м о м 2045-й серьезной проблемой стал мировой продовольственный кризис. В океанах открылись фермы по переработке морских водорослей в универсальные продукты питания. Переработка морских водорослей в океанах позволила сэкономить около 40% процентов пресной воды, которую человечество до этого открытия тратило на сельское хозяйство. 2047. -й. Люди научились передавать мысли, то есть электрические сигналы мозга на расстоянии с помощью беспроводных технологий. К этому году в мире остались всего лишь три универсальных языка: русский, английский и китайский. В моду вошла электронная кожа. Созданные на основе современных технологий о т с л е ж и в а н и я ч а с т е й тела человека, которые распознают направление движения, сигналы мозга передаваемые на компьютер точно описывают даже мельчайшие перемещения ч а с т е й тела в пространстве. 2049 год был открыт термоядерный синтез, появились термоядерные электростанции, в ы р а б а т ы в а ю щ и е электричество. 2050 к середине 21 века население планеты достигло 10 миллиардов человек. В 2055 году большинство городов миллионеров в России из-за нехватки ж и з н е н н о г о пространства были разделены на надземные, получившие условное название мегаполис и отличавшиеся лишь порядковыми номерами на конце, например мегаполис 101 и подземные д е м о п о л и с 21 сентября 2056 года угрянул так называемый день перелома, последствия катаклизма. Из-за импульса электромагнитного излучения вышла из строя вся электрическая сеть мегаполиса 101. Большинство электронных данных в городе были стерты или повреждены. На поверхности земли температура воздуха за первый полгода опустилась приблизительно на 10 градусов. Начались затяжные дожди, сезонно переходящие в снегопады. Практически вся вода на поверхности стала непригодна к употреблению, но на грунтовые воды изменения повлияли не столь значительно. С помощью простых фильтров люди научились очищать и пить воду из-под земли. Человечество выживало.